глава 9 милославский повернул в ближайшее кафе забежал крутя ключ от машины на пальцы внутри заведения приобрел черничный пирог с пачкой сока всегда его брал под хорошее настроение. Вернувшись, он кинул купленное на сиденье и завел машину медленно отъезжая в сторону трассы. его лаборатория находилась в десяти минутах езды там он и перекусит сразу приступая к делу. «Для начала накачает снотворным это существо, чтобы привязать покрепче, а затем...» Бам! Раздалось со стороны багажника. Машину так сильно тряхнуло, что Милославский врезался в руль, тут же пожалев, что не пристегнулся. Проклятие! Нос тут же вспыхнул от боли, он вытер кровь. «Что же там случилось?» — пробормотал он, пощупав рукой переносицу. «Вроде не разбил, но все равно неприятно». Он припарковался на обочине, выхватив из бардачка магический шокер. Три разряда и будет как шелковый. «Сейчас мы тебе проучим, гаденыш!» Прошепил он, подойдя к багажнику, приготовил оружие, нужно только очень быстро открыть дверцу. «Хруп!» — раздался скрежет металла. Дверца багажника вскрылась, словно розочка, будто бомба взорвалась внутри. А из дыры вырвались большие челюсти. «Охренеть! Как ты выбрался?» Пробормотал Милославский, попятился, запнулся обо что-то и упал на спину, выронив шокер. А затем ошарашенно наблюдал, как из разорванного багажника вылезает здоровенный питомец. Да он вырос раза в два точно. «Каким образом?» Увеличенный питомец прыгнул ему на грудь и из груди Милославского со свистом вылетел в воздух. «Мне нужны...» «Твои мозги!» Процедило это существо, широко распахнуло пасть. Милославский увидел острые, как бритва, ряды зубов, и челюсти, которые подрагивали, были готовы выскочить в любую секунду. Перед глазами все поплыло, и он потерял сознание. На шоу иллюзионистов. В это же время. Когда я понял, что Кузьму похитили, сразу же отправил змейку и заметил черный джип, который отъезжал из придорожного кафе. Кузя был заперт в багажнике в какой-то магической клетке, а судя по колебаниям связующей нити, сейчас что-то должно было произойти. И кто же такой смельчак? Точнее, смертничек. Ну да. Что и требовалось доказать. За рулем сидел этот чертов генетик, Милославский. Я уже хотел отдать приказ змейке, чтобы она остановила его, но Кузя меня опередил. «Тех ты ж мать твою! Он выбрался и был гораздо больше прежнего!» Я завороженно наблюдал, как он довел этот кусок дерьма до потери сознания, а затем помчался в обратном направлении. Как раз и шоу закончилось, но это еще не все. Есть еще один кандидат на звездюли. Тот самый худой типок, грёбаный любитель шляп, который подсунул мне в небольшой клетке иллюзию. Надо же было показать, что фокус удался. Да, чем-то монстр был похож на Кузю, но лишь чем-то. И эта объемная картинка исчезла, когда я открыл клетку. Просто испарилась как и сам иллюзионист, который на ходу переодевшись уже покидал здание. «Сережа, это что?» – ахнула маман. «А где Кузя?» «Кузю поймали, но он уже освободился», – ответил я и снова максимально сосредоточился. На фоне родители задавали вопросы, но я их не слушал. Кузьма благополучно бежит по обочине, добираясь до здания, с которого мы скоро выйдем. Поэтому змейка вернулась. Я натравил ее на этого дылду. Он еще не успел сесть в свой автомобиль, когда перед ним раскрыла пасть огромная змеюка. А я а Он рванул по стоянке на выход и получил для разгона змеиным хвостом по заднице. Его подкинуло и швырнуло на уличную лавку с овощами и фруктами, которую он и развалил, а следом получил по морде от продавца. Иллюзионист был так напуган, что втопил по тротуару с такой скоростью, будто им выстрелили из рогатки. Ну вот, теперь можно и на выход. Тем более свет в зале включили, представление окончено. «Серега, ты пугаешь нас?» — прорезался голос бать. «Кто украл Кузю? И когда?» «Я все расскажу позже», — хищно улыбнулся я в ответ. «Пошли встречать нашего героя». «Так он выбрался? Какой молодец! Ты смотри!» — восхищенно ответила Маман, когда мы уже покидали холл. А оказавшись на ступенях, я показал в сторону показавшегося на горизонте Кузьму. «А вот и он!» «Победитель!» — торжественно крикнул я на манер ведущего из шоу «Иллезионистов». Некоторые прохожие шарахались от Кузи, который чесал вперед на четырех лапах, кто-то замирала были и такие, что звонили кому-то. Угу, полиции, кому же еще? Или группе зачистки, что еще хуже? В общем, надо сваливать. «Кусечка наш бежит!» Протянула Маман, когда Кузьма почти добрался до нас. Забежал на проезжую часть, мощным прыжком перепрыгнул автомобиль, затормозивший посреди полосы, в которого тут же врезался сзади едущий автобус. «Так, надо сваливать, и чем быстрее мы это сделаем, тем лучше!» Маман открыла рот, пытаясь что-то сказать еще. Она поняла, насколько вырос Кузя, и батя охренел с ней заодно. «А как так? Он же размером уже с нашего Мухтара!» — воскликнул папа Ваня. Звуколов же подскочил ко мне, прыгнул на руки, и я закряхтел. «Тяжелый, зараза!» «Кузя, ты хочешь, чтоб твой хозяин надорвался?» — запыхтел я, опуская его на землю. Он не изменился внешне. Те же торчащие зубы, та же темно-синяя шерстка, тот же искрящийся взгляд больших бирюзовых глаз. Но все больше в два раза. «Ты молодец, Кузя!» – похвалил я его. «Теперь поехали домой». «Дом – это всегда хорошо. Там уютно, тепло и всегда вкусная еда». Выкинул он фразу из какого-то фильма. «Погнали!» – зашипел батя, подталкивая нас к стоянке. «Чью, что скоро здесь будет жарко!» Не успели мы отъехать, как услышали сирену. Батя свернул в проулок и через него выехал на большую оживленную улицу. Мы сразу попали в большой затор, Но попробуй теперь нас заметь среди такого скопления машин. Ой, что делать-то?» — забормотала Маман. «Его же заметят, отберут». «Пока еще не особо заметят», — пояснил я. «Ну, Наташ, ты как всегда переживаешь попусту», — ответил батя. «Это всего лишь взрослый горный медведь. У нас есть сертификат. Все отлично. Там есть описание, и он под него прекрасно подходит». «Ну хорошо», — вздохнула Маман, закидывая в рот успокоительное. «А то и вздёрнулось что-то. Сейчас пройдёт». «Ну давай, сынок, теперь рассказывай». Батя напряжённо посмотрел на меня, повернувшись ко мне. «Да, мы слушаем, Серёжа», — кивнула маман. Она захотела сесть вперёд, как она сказала, от греха подальше, и теперь повернулась точно так же, смотрела на меня и опасливо косилась на Кузю. Конечно, я рассказал в ярких подробностях, как было дело, и родители сначала улыбались, а под конец истории засмеялись. «Забавно, да», — хохотнул батя. «Эта мразь мне еще на выставке не понравилось только конченые носят такие усики. Прям отвратный тип. Да и фокуснику досталось неплохо, да». «Это чудесная история», — хихикнула маман. «Я прям горжусь твоими питомцами, Сережа». «Он еще обещал показать нам змейку», — улыбнулся мне батя. «Да, Серега?» «Вот этот только без меня», — охнула маман. «Мне предыдущего раза хватило». «Покажу, но чуть позже», — ответил ей им. «Она отдыхает». «Ну а теперь вздрогаем, ёлки-маталки!» Голосом деда воскликнул звуколов. «Обязательно отметим», — пообещал батя. «Я шашлычки организую». «О, батины шашлыки! Это круто!» Я победно закричал, поднимая руки, и Кузя повторил за мной только четырьмя лапами, чуть не поцарапав обшивку своими когтями. «О, уважаемый, радоваться можно, но только без нанесения ущерба», — выкрикнул батя, строго посматривая на питомца. Ну а я что, виноват, что у звуколовов такие длинные когти? В общем, мы доехали до поместья, где изменениям Кузьмы удивились слуги, а затем и питомцы. Рэмбо походил вокруг и подсокал языком. Регина сначала зашипела и спряталась в панцирь, поглядывая из него на звуколова. Но потом они привыкли к Кузе, а он выбрал в обители себе другую комнату, гораздо просторней. День завершился прогулкой и вкусным ужином, ну а затем все разбрелись по комнатам, я зашел в детскую и добрался до кровати, тут же засыпая. Элитная школа. Понедельник. Школьная неделя началась очень интересно. Заранее всех учеников предупредили, что сегодня день без рюкзаков. Откуда взялась эта хрень, кто ее придумал и ввел в обиход, было непонятно. Но день такой есть. И смысл его прост. Учебники сегодня нужно приносить не в рюкзаке, а как угодно, любым способом, но магическим. Ну что ж, это повод лишний раз выделиться. Поэтому мы с родителями съездили в воскресенье в торговый центр, и я прикупил себе интересный артефакт. Он позволял управлять предметами. Ставились на эти предметы магические метки, и с помощью пульта они спокойно управлялись. Правда, было ограничение. Только три предмета одновременно. Но урока ведь 4 как и учебника, и это тоже не беда. Я уже придумал, как красиво выкрутиться из этой ситуации. Первым уроком была теория по общей магии, и за столом уже расположился Михаил Владимирович, скептик от бога, блин. Он нервно теребил бородку и посматривал на вход. но ну, мы начали заходить в класс по одному. Не только я один был таким изобретательным, многие проявили смекалку. Трое применили магию ветра, который по воздуху доставил им учебники из их мест. Мишка на магических платформах доставил в класс по учебнику. Демидов не блеснул оригинальностью. Учебники, как и первая троица, левитировали с помощью завихрений воздуха. Юленька привязала учебники к сияющей магии дубинки и закинула ее на плечо, заходя в класс. К дубинке были привязаны учебные материалы. Ха, в своем репертуаре. Никольский пришел с дорожным чемоданом, но магическим. Когда он сел за парту, чемодан сам открылся и буквально выплюнул нужный учебник ему в руки. Эдик Мартынов появился с планшетом и попытался пройти к партии. «Подожди, Мартынов», — покосился на Эдика учитель, остановив его. «Ну и где магия? Где учебники?» «Да вот, планшет ведь на кристаллах магических работает», — оправдался он. «И учебники внутри этой штуки. Вот». Он включил прибор и потыкал в экран пальцами. «Садись давай уже», — вздохнул Михаил Владимирович. Когда он сел за парту, Мишка на него косо посмотрел. «Хитрожопой ты», — проворчал мой друг. «Надо было магию применить». «Иди ты», — прошипел в ответ Эдик. «Я все объяснил». «Херовое объяснение», — ответил ему один из учеников. «И ты пошел нахер», — показал ему язык Мартынов. Я с помощью артефакта заставил маршировать три учебника. Они добрались до меня, прыгая на парту. Ну, а четвертый? «Вот ваш учебник по математике, сударь!» заврещал из окна рэмбы хлопая крыльями. Я подошел и забрал из его лап четвертый учебник. «Рюмочку бы, сударь!» взмолился попугай. «Лети давай, алкаш!» — пробручал я. «Дома поговорим!» Все собравшиеся рассмеялись, а вот и Меншиков зашел со слугой, который держал в руках магическую клетку. В ней в магической субстанции плавала стопка учебников. «Нельзя с посторонними, Меншиков!» — резко ответил Михаил Владимирович. «Понял, сейчас только достану то, что нужно!» — кивнул Илья и протянул руку к клетке. Та распахнулась, затем нужный учебник вылетел из нее, приземляясь на парту. «Я подожду вас в коридоре, господин!» — поклонился слуга и вышел из класса. «Блин, когда же отменят эту традицию?» — схватился за голову учитель. «Дурдом какой-то!» «Ну ты крут, конечно, Серега!» — Меньшиков выставил большой палец в одобрительном жесте. «Офигенная идея! Благодарю! У тебя тоже оригинально, со слугой!» Ха — ответил я. «Да ну, это отец настоял. Ты же, говорит, аристократ!» — скривился Илья. «А я хотел тоже типа марширующих учебников. А ты чего, магию не применила?» — тихо шепнул Юленький Демидов-младший. «Дубинка магическая?» Ну и вот, резко ответила бестия. «Что, показать на практике?» «Не-не, я просто спросил», испуганно ответил Кольник демидов. «Так, начинаем урок», обратился к нам Михаил Владимирович, нервно пощипывая бородку. И ровно после этого потянулись унылые серые минуты, которые разбавлялись переменой, и затем презентацией следующему учителю наших креативных идей и переходили в новые 40 минут серости и унылости. После того, как закончились уроки, я вышел из здания школы, прошел через проходную, через дорогу я заметил автомобиль, сидящим внутри Игорем. Очень странно. И чего это он меня не встречает, не открывает двери, уселся в машине, сидит, смотрит вперед? Я заскочил на заднее сиденье. Дверь закрыл, хмуро поинтересовался Игорь. «Угу», — ответил я, — «а когда мы отъехали от школы, поинтересовался. Может, случилось у тебя что-то?» «У меня все нормально», — процедил он сквозь зубы. «То есть хорошо?» «Нормально это значит нормально», — пробурчал он. «Я еще задал пару вопросов, но Игорь молчал, и так всю дорогу. Да, удивительные перемены с ним произошли, но лезть в личную жизнь я не стал». В прошлой жизни у нас был весельчак, которого бросила женщина, любовь всей его жизни. Так он неделю ходил сам не свой, но ну, а потом оклемался и стал прежним весельчаком. Так что, может, это как раз такой случай. Когда мы подъехали к фамильному дому, я вышел из автомобиля. Нас встретили родители, Игорь остался сидеть за рулем. «Ты как, Игорек?» Батя подошел к нему, заглядывая внутрь. «На тебе лица нет? Может, помочь тебе чем? Так не стесняйся, говори». «Нет, всё нормально», — ответил он абсолютно холодно, без эмоций. «Ну ладно, тогда можешь ехать домой. опускаю на сегодня», — ответил батя. Игорь кивнул и, ни слова не сказав, поехал на выезд из поместья. «Ваще, Игоря как подменили». Батя проводил взглядом серебристый автомобиль. «Может, что-то не то съел?» — спросила маман. «Ага, животик расстроился», — хохотнул батя. «Ну о чём ты говоришь? Он бледный, как мертвяк. Помнишь мертвяков? Вот он такой же сейчас». «Ты издеваешься!» — вскрикнула мама Наташа. «Зачем мне об этом напоминать?» «Ладно, не буду больше». Вырвалась. приобняла ее батя. «Просто сравнение очень точное. Завтра я с Игорем серьезно поговорю». Я уж собрался идти в дом, как батя остановил меня. «Серега, ну вот у тебя совесть есть?» Покосился он на меня. «И что это сейчас такое начинается?» «Есть совесть, но я ею редко пользуюсь». Так хотел сказать я, но ответил по-другому. «А у тебя?» «Не понял?» — у батяш лицо вытянулось. «Уже который раз говоришь загадками и не договариваешь», — объяснил я. «Получил?» — тихо шепнула ему маман. «Хорошо, я буду сразу говорить», — улыбнулся попаваня. «Я про то, что обещаешь уже сколько, змейку свою показать. Она ко мне уже во снах приходит», — говорит. И тут батя зашипел. «Скажи Серёже, чтобы он выпустил меня, а то мне очень одиноко в астрале плавать». Я не выдержал и звонко рассмеялся. Батя и мертвого уговорит. «Ладно, смотрите. Я отошел в сторону, чтобы им было хорошо видно мою питомицу. Я вызвал змейку, увеличил, материализовал. И перед родителями возник большой змеиный монстр. А теперь покажем танец». Змейка начала свиваться в кольца и затем распутываться. Медленно, плавно, и это гипнотизировало. «Какая красотка!» – мечтательно ответил батя. Запищала маман, вцепившись ему в руку ногтями, затем рванула по ступенькам к одной двери, исчезая в доме. «Да она прям красотка!» – продолжал восхищенно наблюдать за моей питомицей батя. «Ух ты ж, ёшкин кот!» – вскрикнул Захарыч. Он как раз выходил из дома и промазал мимо дверного проема, ударившись лбом о косяк. Затем у него получилось заскочить внутрь, и, судя по звуку, он растянулся в прихожей. «Блин, Серега, и что они так боятся ее? Это же твой питомец», — улыбнулся батя, когда я вернул змейку в астрал. «Ну, их можно понять. Не всем нравятся змеи», — печально ответил я. «Да и мне они не особо как-то симпатичны», — ответил батя. «Но вот твоя — это просто само великолепие». «Да, тут с тобой согласен», — довольно улыбнулся я. После сытного обеда я оказался в детской. Растянулся в кресле, привычным движением потянулся к пульту и включил интерактивную доску. И услышал звонок телефона. «Хм, Юленька, я хочу с тобой поговорить», — услышал я с динамикой ее вкрадчивый голос. «Это так важно?» — удивился я. «Можно завтра в школе?» «Еще как важно!» — раздраженно вскрикнула Юленька. «И не перебивай меня!» «Я долго решалась». «Ну, говори, раз долго решалась», — хмыкнул я. «Только никого мы убивать не будем. И травмировать тоже». «Да я не об этом!» — зарычала бестия. «Не зли меня!» «Я даже не пытался», — вздохнул я. «Ну, говори уже. Все, не злю». «В общем...» Юленька шумно выдохнула, затем замолчала на несколько секунд. «В общем, ты мне нравишься».